Глава 21. Да, наконец-то я в этом грёбаном Гродно. Должен признаться, водить грузовик в доспехи — это не самое удобное занятие, несмотря на все достоинства моего облачения. Но всё же я успел. Последний поворот. За крышами домов уже виднеется верхушка здания Академии. Вот только... Я не сразу почему-то заметил, наверное, из-за темноты и туч, но, кажется, эта верхушка дымится. Так-так-так, немного притормозил. Хрен его знает, что там творится, поэтому спешить не стоит. Азуми по рации так и не ответила, как и все остальные, и это напрягало. Когда я подъехал к территории Академии, все было слишком уж тихо. Это напрягало еще больше. Странно, я уж думал, тут должны были оцепление поставить. Ну или немного народа появится. Такое ощущение, что все силовые структуры города просто забили на творящийся здесь беспорядок. Сама академия находилась на окраине Гродно. В своеобразном структ-городке вокруг раскинулись общежития, учебные корпуса, в центре высотка, чем-то похожая на здание МГУ из моего прошлого мира, а еще вокруг зелень, ну, конечно, летом зелень. А сейчас это голые сады и леса, уходящие в горизонт. Азуми говорила, что там студенты каждый сезон набирают себе всякие лечебные травы. Да шаманов им, конечно, далеко, но обычные люди тоже знают толк в народной медицине. А сейчас казалось, что городок просто вымер. Мрачновато как-то, однако. «Азуми, Маморо, вы меня слышите?» Пытался я достучаться до них через рацию, но снова ничего не вышло. Я покинул водительское место и вернулся в грузовой отсек проверить показатели Златаны и Матеуша. Черт! Экраны показывали... На самом деле, хрен их знает, что они там показывали, но тревожные звуковые сигналы в с красными мигающими лампочками сообщали, что что-то не так. Да и лица обоих Болеславычей даже не побледнели, а посерели. Надо быстрее заканчивать со всей этой историей. Я снова вернулся в водительскую кабину, осторожно тронулся с места и остановился возле парадной лестницы. Защитные барьеры в грузовике работают, так что бояться какого-то неожиданного удара не стоит, к тому же я в доспехе. Однако тащить обе капсулы, да еще сделать это так, чтобы они не разбились к хренам собачьим, дело очень непростое. Да и куда тащить-то их? от Отозумить до сих пор никаких новостей». «Зараза, я же начинаю уже волноваться. Может, черт, даже подумать страшно, неужели с ней что-то случилось?» И вдруг тишину разорвал нереальный грохот. Где-то в середине высотки вспыхнул взрыв, с треском разлетелись стекла, пламя черной копотью поднялось кверху, закрывая вышестоящие этажи. «Кажется, я узнаю этот почерк». «Вот ты где, да?» Раздалось откуда-то из облака Копофи. — А ну-ка иди сюда, подлюка, я задолбался тебя искать. — Да, точняк, — это был голос Соколова, все-таки успел. Дело в том, что я лично попросил его отправиться в Гродно, чтобы присмотреть за Азуми. Значит, все должно быть в порядке, прям камень с души. — Эй, ну куда ты опять удираешь? — Я заметил, как от разъярённого, воспламенившегося Александра удирает какая-то чёрная точка. Думаю, я даже знаю, кто это такой. Поэтому тот же рванул прочь через окно на перехват и через пару секунд оказался напротив Онии. И уже готовился победоносно его остановить, как вдруг тьма вокруг окутала всего меня. «Ах ты ж!» — прорычал Соколов когда она заставила меня замереть на месте. Непонятно, с помощью какой силы, но он и я остались висеть в воздухе. Этот гаденыш каким-то образом пробирался даже через доспех и смог открыть забрало. Что у него за магия такая? Меня будто бы сковало, мышцы сводило, легкие пронзила резкая боль. И скоро рядом с моим лицом появился черный клинок. Соколову пришлось... Соколову пришлось остановиться. «Охренеть! Меня взяли в плен. Дожили». «Только тронь его!» «Будь умницей!» — Они. «Вали нахер, или я порежу твоего друга на лоскуты!» Я не знаю, из какого места он говорил, будто отовсюду, как, черт возьми, настоящий демон. И его магия казалась очень знакомой. Она пробиралась под кожу прямо в нервную систему, в магические точки. И вдруг я понял, что я могу сопротивляться. Да точно. Верно все. След, который оставил во мне Хатори, тот самый черный магический яд, теперь позволял мне бороться с тьмой этого ублюдка. Все-таки эти энергии были родственными друг другу. Вот только... Только вот этого было недостаточно. Мне нужно было время, чтобы переварить тьму. А он ей не должен догадаться, иначе прибьет меня на месте. Назад прорычал ублюдок, обращаясь к Соколову. Игорь, ты там как? спросил меня Саня. Но я не мог ответить, ну честно. Воздух становилось все меньше, и у меня было всего несколько секунд, прежде чем он совсем закончится, так что отвлекаться было нельзя. Я сосредоточился, нащупал потоки тьмы, «Очень странная магия, будто смесь скверны и яда хатори. Странная, но знакомая до боли. Ха! Кажется, этот засранец принял не того противника». крикнул я, взорвавшись волной магии, которая просто швырнула магию они из моего организма и заставила отпрянуть с дикой болью. а Донеслось из облака тьмы, и тут же Соколов, поймав момент, ринулся прямо на него. Он промчался мимо меня и диким пламенем выжег тьму до последнего, мать его, дымка. Но, надеюсь, последний из Гекко сдох. Очень надеюсь, что он реально последний. Ну, надоели мне эти грёбаные ниндзя. Я ж тем временем начал падать». Всплеск магии, с которым я прогнал Оньи, вызвал кратковременное опустошение. Сигналы доспеха вновь взбунтовались, ошарашив меня, словно ударом электричества. «Игорь!» — воскликнул Саша, ринувшись ко мне. На лету он подхватил меня и аккуратно опустился рядом с грузовиком. К этому моменту я уже пришел в себя, но тяжело дышал, пытаясь восстановиться. В глазах у меня потемнело... Всё-таки тьма в лёгких — это крайне неприятные ощущения. — Ты как, нормально? — Ага. — Глубоко вздохнул я. — Что здесь, мать вашу, происходит? — Ну, — Соколов почесал затылок, оглядываясь. — Короче, на нас напали. Я подтянулся. Вот с этим черномордом начал драться. А дальше не знаю. Видел только, как охрана студентов эвакуировала. — Где Азумия? Кажется, ее спрятали вместе с каким-то мужиком. Там, в кабинете, наверху. Он кивнул в сторону домящегося этажа академии. Ну, охренеть теперь. Однако, как только я посмотрел туда, на фоне почерневших стен показался едва заметный силуэт. И раздался громкий, звонкий родной голос. «Игорь, я здесь!» «Озуми!» — воскликнул я и тут же рванул вверх. Приземлился уже на выжженном этаже, воняло копотью. Мы с Азуми крепко обнялись. Черт, я только сейчас понял, как сильно за нее беспокоился, но на душе одновременно прокатилась волна запоздалого страха и облегчения. — С тобой все хорошо, все в порядке. Посмотрел я в ее черные глаза и коснулся мягкой бархатной кожи лица. Да — Да-да, все хорошо. Улыбнулась Азуми, слегка прижавшись щекой к моей ладони. Молодой человек, я так понимаю, что вы и есть тот самый Игорь Сергеевич Разин, все верно? К нам подошел невысокий худощавый мужчина в годах. Я узнал у ректора Академии. Да, мы не встречались, но я же не мог доверить Азуме Абы Кому, поэтому собрал максимально подробное досье на этого человека. А вы, я полагаю, Олег Романович, верно? Верно, верно. Надеюсь, вы объясните мне, что здесь происходит и почему моя Академия? Его взгляд стал мрачным и тяжелым. Теперь находится в таком плачевном состоянии. Боюсь, Олег Романович, все объяснения потом. Внизу двое тяжелобольных. Скорее всего, какой-то яд. И нужно срочно их вытаскивать на этот свет. В общем, я отвел Азуми и Олега Романовича к грузовику, чтобы они осмотрели Златану и Матеуша. Они, в свою очередь, поведали мне о том, что здесь творилось. Оказалось... Ректор обустроил в своем кабинете настоящую неприступную крепость, которая выдержала бы даже крушение всего здания. И они наблюдали за происходящим через чудом уцелевшие камеры видеонаблюдения. Короче, пока Александр гонял Оньи, видимо, совсем потерявшего здравый рассудок из-за жаркого пламени моего друга, Мамору с самураями Сайго снаружи отбивались от Аштара. Они прикрывали отряд ГБР, который эвакуировал студентов из Академии. В итоге все вроде бы получилось хорошо, в том числе потому, что Мамору удалось перенести битву в Академический лес. Вот только странно, что оттуда никакого звука не доносилось. Насколько я помню, Аштар очень любит взрывы. «Да, заставил меня этот поганец побегать по лестницам» почесал затылок соколов я тогда же в офицерской академии не гонял Хе, интересные у тебя противники игорь ага чтобы им пусто было и тут александр с особым интересом начал рассматривать мой доспех и мне его взгляд совсем не понравился слушай протянул он «А помнишь я ведь хотел тихо оборвал его я Поняв мой настрой, Соколов тут же принял оборонительную позицию, прикрывая грузовик. А секундой позже, прямо в то место, где мы стояли, шарахнула здоровенная молния. И я, и Александр едва успели увернуться. Думаю, у нас, скорее всего, сработало чутье, чем мы заметили, как неподалеку появился Перун собственной персоной. Это, я так понимаю, тот самый бог молний, Игорек, догадался Александр. Ты как никогда проницателен. Я мельком взглянул на грузовик, в котором сейчас Азуми и Олег Романович осматривали Болеславычей. — Разин! — сухо произнес Перун. — Уйди! Или в этот раз тебе не избежать смерти. — Игорь! — раздался голос Азуми из рации. — Нам нужно попасть в операционную в академии. Ситуация очень плачевная. Затем к ней добавился и Роман Олегович. — Ваше седельство. Пациенты в крайне тяжелом состоянии. Без должного оборудования я не смогу помочь. — Как же вы вовремя! — гаркнул я. Не то Азуми с Олегом Романовичем, не то Перуну позади которого появились отряды польской гвардии Болеслава в с людьми Загорских. — А вот это уже весело! — довольно хвыкнул Соколов, разминая пальцы рук. — Вот это я понимаю, не то что там всякие темные засранцы, мать их. Саня! — крикнул я. — Возьми на себя гвардейцев, перон мой! — Эх ты! — попытался он возразить, но передумал. — Ладно так уж и быть, но если ты его уделаешь... «Потом мне отвертишься от спарринга в полную силу. Ты меня понял?» «Да лады, лады!» — хмыкнул я и уже добавил в рацию. «Олег Романович, выводить умеете?» Гул мотора грузовика послужил сигналом к началу битвы. Перун ринулся на меня, сверкая молниями, а вся его кодла кинулась на перерез грузовику. Но вот Соколов размашистым пламенным ударом отрезал им путь». На самом деле, я выбрал себе противником Перуна не ради реванша, просто Саня куда лучше бьет по площадям, а его заградительный огонь отлично подходит против большого количества противников. Мои новые козыри лучше сработают в поединке. Пока Олег Романович уводил грузовик за здание Академии, где, по всей видимости, в операционную вел отдельный вход, у нас случилась настоящая заруба». Перун снова со своими когтями из темной стали обрушился на меня градом ударов, перемежающихся разрядами электричества. А Соколов устроил с гвардейцами аналог игры «Пол — это лава» в реальной жизни. Тут даже не помешал покрытый пеплом снег. В общем, было шумно, громко, повсюду гремели взрывы, раздавались выстрелы, крики. Но даже так я заметил, как в лесу прогремела череда быстрых взрывов и понял, что объявился Аштар. Черт, да что ж там вообще происходит? И с Мамору все ли в порядке? Ладно, не время сейчас об этом думать. Перун усиливал натиск. Он сам, будто молнией, набрал такую скорость, что я едва за ним поспевал. Расслаблюсь хоть на секунду, и мне конец. Все, битва, поединок. Теперь только я и мой противник. Иначе мы тут сгинем. С другой стороны, здание Академии — въезд для скорой помощи. Грузовик стремительно ворвался в просторный туннель. Хорошо, что для скорой помощи Олег Романович в свое время предусмотрел достаточно широкий проезд, чтобы две машины могли спокойно разъехаться. Только вот высота здесь подкачала. Кажется, пару раз он цепанул потолок бронированным прицепом. Но Академия и так пострадала. И очередная царапина уже ничего не значит. Похоже, всю Академию ждет капитальный ремонт. Вот только черт возьми, где вся полиция и спасатели? Да армия, наконец! Здесь же натуральное нападение на государственную собственность. Ладно, подумаем об этом потом, — решил Олег Романович. Он затормозил, тут же выпрыгнул с водительского места, подбежал к задним дверям грузового отсека — которые уже открыла Азуми. — Скорее, Олег Романович, скорее, они совсем плохи. — Тащите, тащите Азуми! — махнул ректор. Но вот тут появилась очередная проблема. Капсулы оказались тяжелыми. Докатить их до края Азуми смогла, а вот спустить их осторожно, чтобы не повредить пациентам, оказалось делом нелегким. Олег Романович уже приготовился взять на себя эту ношу и изобразить тяжелоатлета, рискуя получить очередную грыжу, но вдруг раздался... Позади гулки басовитый голос. «А ну-ка, отойди!» Могучая рука чуть ли не отшвырнула его в сторону. Олег Романович даже не заметил, чтобы кто-то вообще подходил. Как они вообще здесь оказались? Похоже, все внимание на себя перетянули пациенты, и он совсем позабыл об осторожности. Но теперь Олег Романович смог разглядеть двух огромных азиатов, которые с пугающей легкостью спустили обе капсулы на землю. «Бат! Батор!» — воскликнула Азуми. Похоже, она тоже только заметила двух громадных помощников, взявшихся из ниоткуда. «Вы их знаете?» «Да, конечно!» — девушка спрыгнула на землю. «Быстрее! Помогите нам их дотащить до операционной!» Близнецы-монголы докатили капсулы до входа в приемный покой, но вот скоро их снова настигла угроза. «Кого я вижу?» Прокатился по длинному тоннелю веселый, но угрожающий голос. Олег Романович уже не пугался, слишком много он повидал за этот день. Поэтому облаченный в черную боевую форму человек, в такой же балаклаве, как и у предыдущих двух гаденышей, что устроили в его родной академии такой бедлам, ничуть ректора не удивил. Его скорее выбесило, как засранец издевательски водил острием своего стилета по стене туннеля вызывая противный скрежет в ушах и боль в душе от очередного разрушения. Царапина будет глубокой и длинной. а, -а, -а вон оно как! — осклабившись, пробасил один из близнецов. — Азуми, вы дальше сами управитесь Девушка посмотрела на ректора. — Да, — кивнул тот, — мы докатим пациентов до операционной. Дальше проблем не будет, надеюсь. — Отлично прорычал с предвкушением второй близнец. — А мы задержим этого итальяшку! Олег Романович с Азумией скрылись в дверях. Братья-монголы двинулись навстречу долгожданному реваншу. «Мэр, да — Мэр, отозвался человек в балаклаве. — Вы что, серьезно решили снова повторить нашу первую встречу? Вам что, не хватило кацеатоны? — Чего? — нахмурился Бат. «Это на итальянском значит...» «Да насрать!» — гаркнул Батор, ринувшись прямо на стилето. Бат помчался следом, и в туннеле для скорой помощи завязалась очередная битва. Лес Академии медицинских наук. Несколько ранее. Аштар загнал их в ловушку. Мамору думал, что он грамотно увел этого ублюдка подальше от гражданских. Но, похоже, противник специально позволил это сделать. Как оказалось, в лесу он почти такой же быстрый, как и на открытой местности, вот только заметить его издалека вообще не получается. Загораживают стволы деревьев. чтобы скрыться, засранец даже не использовал взрывы. Он просто мчался мимо, появляясь за мгновение до того, как его можно было обнаружить. Наносил удар и снова скрывался. Несколько человек были уже ранены. Один едва протянет пару часов. Мамору крепко сжимал свой меч и стиснул зубы от злости. Демоны его раздери, что же с этим делать? Отряд ГБРовцев тоже находился неподалеку. После того, как они эвакуировали студентов, командир привел своих людей на помощь. Это означало, что там... В Академии все в порядке, ну, насколько это возможно. Сам же Мамору был тоже ранен. Кровью истекало плечо, в ботинке из-за раны на бедре уже хлюпала кровь. Если в схватке с Они их ограничивало наличие госпожи Азуми и ректора Академии, которых приходилось защищать, то теперь они просто оказались будто в чужой игре, и правила тут диктовал противник». Приметив некоторые детали, Мамору пришел к выводу, что Аштар готовился к сражению именно в этом лесу. Уж слишком он ловко работал. Судя по всему, карающая длань тоже не сидела сложа руки. Они готовились к решающему сражению. И вдруг над лесом раздался гул вертолета. Отвлекаться было нельзя, поэтому Мамору только слушал, но не поднимал взгляда. Хотя, постойте-ка, это идея. Он сделал вид, что отвлекся, чуть приподнял голову и тут же краем глаза заметил движение слева и встретил удар Аштара встречным взмахом клинка. Сталь звякнула, ветряной вихрь закрутил Аштара, сбив его с траектории, и, наконец-то, помимо мелькающего силуэта, удалось рассмотреть самого противника. Самураи Сайго и отряд ГБРовцев не сплоховали, кинулись на перерез, отрезая все пути к бегству. Аштар наконец-то оказался в ловушке. Мамору со всей возможной скоростью и силой атаковал, вложив в удар столько магии, сколько смог собрать за мгновение. И получилось. Множество ударов пронеслось по Аштару, и почти все каким-то образом промахнулись. Но несколько задели его щиты, те замерцали, открыв брешь в защите и вызвав колебания магического поля. А меч Мамору наконец-то задел ублюдка по плечу. Брызнула горячая кровь, раздался озлобленный рык раненого зверя. Но вот когда победа уже была близка, вдруг по всему лесу раздалась череда мелких, но громких взрывов. Ударная волна устремилась на оба боевых отряда. Мамору стиснул зубы от злости и попытался напоследок достать ублюдка, но тот уже исчез а затем их вдруг накрыло плотной каменной стеной. Мамору не сразу понял, что произошло. Промелькнула мысль об очередной ловушке. Грохот внутри чуть ли не оглушал, но вот основной урон от взрывов прошел мимо. И самурай понял, что их прикрыл союзник. Но кто? Неужели это кто-то из вертолета? Ответ пришел, когда все успокоилось, и купол раскрылся. На его вершине, на самом краю, стоял человек, которого Мамор узнал уже не один десяток лет. Но сейчас он не сразу его узнал. «Гарамо?» «Ага!» — кивнул старый соперник, который выглядел одновременно нелепо и устрашающе в военном обмундировании русской армии. «Давай поднимайся, старый хрыч. Пора нам закончить с этим шустрым гайдзином!»